Честный напиток. Водка выделяется на фоне других алкогольных напитков за счет того, что необыкновенно проясняет сознание. Чем профессиональнее достигается это состояние, тем дольше оно длится. В нем нет ничего общего с захмелением от пива, головокружением от виски, возбуждением от куба-либры или от ключкой, которая наступает от любых других горячительных миксов. Русские называют свою любимую водичку самым честным из напитков в силу того, что у нее нет вкуса. Кроме того, ее сложно переоценить, ведь не прикрываясь никаким алиби, водка преследует одну единственную цель — опьянить. Американские исследователи как-то раз набрали группу испытуемых, часть которых должна была пить виски, а часть — водку, содержащую 4,1% спирта. Хотел бы я посмотреть на объявления в газете с приглашением на эксперименты такого рода. На следующий день те, кто пил виски, чувствовали себя не только паршивее, чем те, кто пил водку, но еще и хуже справлялись с решением задач на внимательность. Счет открыт, Запад. Россия ведет 1-0. Подумать только, каким был бы результат эксперимента, если бы при этом соблюдали не только правило номер один всех профессиональных алкашей, водку ни с чем не смешивать, но и правило номер два, в соответствии с которым во время распития предполагается прием определенных продуктов. Бабушкино маринованные белые грибы в масле, щука холодного копчения, картошка с укропом, икра. Иногда это превращается в небольшой ритуал, позволяющий на следующее утро совершенно точно избежать похмелья. Надо нюхнуть ломтик черного хлеба, силой выдохнуть, хлопнуть рюмку, а потом заесть хлебом. Треть соленого огурца съесть до того, как выпьешь, две трети после. Я пробовал самые разные варианты, но так и не смог прийти к однозначному выводу. Все прочее, что произошло в Хабаровске, у кого я ночевал, и что я вообще собирался тут делать, стерлось у меня из памяти. Что, в общем-то, странное, ведь у меня неоднократно наступали моменты масштабного просветления. Помню одно. Через три дня кто-то отвез меня на большом внедорожнике на вокзал и посадил на поезд до Владивостока. Яндекс первая поисковая система, появившаяся в 1997 году, которая поддерживает кириллицу. В настоящий момент компания имеет приличную долю на рынке, а именно 57%, что превосходит долю Google, 35%, даже несмотря на то, что американская система сейчас начала догонять. Продукты обоих поисковиков похожи. На Яндексе также имеются карты, рекламные объявления, переводчик, почтовый ящик и браузер. Чрезвычайный успех имеет приложение для вызова такси. С его помощью передвижение из пункта А в пункт Б по городам России обходится гораздо дешевле, чем если бы вы на месте торговались с таксистами.